Russian Podcasting. Засунь его себе в ухо. Женя, Japan Journal. Всем привет, с вами снова Женя и Женя, Japan Journal. Я очень много хотела вам рассказать, но так как меня не было целый месяц, то некоторые события уже устарели, поэтому я расскажу только о самом главном. Итак, этот выпуск посвящен Comic Market. Комик Маркет, сокращенно Комикет, это самое крупное мероприятие для Отаку, которое проходит два раза в год – летом в августе и зимой в самом конце декабря. Комикет проводится уже 30 лет подряд, его масштабы увеличиваются с каждым годом. За три дня летнего Комикета его посетило 500 тысяч человек, столько же, сколько пришло на мировой кубок по футболу. Неплохая цифра для Отаку. За три дня Отаку потратили на Дадзинси 5 миллионов долларов. Дадзинси? Что такое Дадзинси, я скажу чуть позже. Но даже это, 5 миллионов долларов, даже эта цифра приблизительно. В среднем активный оттоку тратит на Дадзинси на комикете примерно 400-500 долларов. Только на Дадзинси, ведь их можно купить только на Камикете. Дадзинси это фанские издания манги, нарисованные поклонниками. Как правило, хинтайного, порно- и еойного, гомосексуального содержания. Первое адресовано мальчиком, второе – девочкам. Это очень глубокая тема, ее в одном подкасте, и тем более в одиночку не раскроешь. Но как-нибудь, может быть, я приглашу специалиста по еою к себе в подкаст, и тогда эта тема, может быть, будет раскрыта. Лично я потратила на додзинси, не скажу, какого содержания, <laughs> но так как я девочка, попробуйте догадаться сами, всего лишь 120 долларов. И то только потому, что у меня было немного времени. За работами самых популярных авторов выстраиваются очереди, в которых можно отстоять несколько часов. Но обычному посетителю камикета самые популярные додзинси так просто в руки не попадут. Секрет вот в чем. Если вы продаете что-то на комикете, вы организуете так называемый сакуру, кружок, палатка, ну в общем как назовете. Регистрироваться нужно за полгода. Это дает вам право продавать свои произведения. Мангу, диски, вышивку крестиком. Все, что сможете придумать, но только чтобы по теме. И вдобавок вы получаете три билета, чтобы попасть на комикет пораньше. Вот такие-то счастливчики по таким-то билетам приходят пораньше и скупают все редкие клевые айтемы. Всего на комикете за три дня организуется более 35 тысяч кружков. Поэтому, когда я пришла на комикет к 12 часам дня, а открытие в 10, дадзинси, которые я очень хотела, уже раскупили. Я, конечно, расстроилась, но накупила много другого. Некоторые оказались очень удачными покупками. Какова же была моя радость, когда я узнала, что мои друзья, у которых на комикете есть кружок, посвященный Atari? Они вообще любят всякие редкие и странные игровые гаджеты. Отстояли для меня часовую очередь купили два экземпляра твой самой редкой дадзинси для меня. Вот так мне повезло. Но еще больше мне повезло с выбором костюма и персонажа для косплея. Да-да, косплей это неотъемлемая часть комикета. Что такое косплей? Косплей это когда вы надеваете костюм любимого аниме или игрового персонажа и, в общем-то, позируете в нем для фотографий, либо отыгрываете какую-либо сценку. Это вкратце. Более подробно можете почитать в интернете, Google вам поможет, Либо на сайте cosplay.ru. Вот такая вот реклама. Ну, а также, возможно, в журнале Anime гид Ей. Итак, о моем косплее. Я выбрала для косплея одно из самых последних аниме. ногу ногосюдинь сама. Или Он мой хозяин. вот И самого подходящего из него мне персонажа. Даже если кто-то сомневается, точнее, даже если кто-то сомневался, что мне этот персонаж подходит, Вы услышите, что было дальше, и сомневаться не станете. Кроме того, сам костюм очень привлекателен сам по себе. Даже для тех, кто это аниме не видел. Фотография прилагается к этому подкасту. Но для полного комплекта, конечно, мне не хватало крокодила, которого позже я все-таки нашла на камикете. Но на камикет приходят не только косплееры, но и фотографы, которые приходят фотографировать косплееров, как вы можете догадаться. Фотографы очень одобрили мой выбор. Стоило мне только выйти на косплейную площадку, как я буквально была атакована фотокамерами. Моему менеджеру приходилось вести отчет, чтобы я могла отбежать и передохнуть. Но стоило снова остановиться на месте, как обязательно кто-нибудь спрашивал, а можно вас сфотографировать? И все начиналось по новой. Толпа, очередь в голове вопрос, в какую камеру смотреть. Но было очень весело и приятно. Вот. Кстати, среди фотографов было довольно много девушек, в том числе девушек в костюмах тех же персонажей, что и что и была я. Вот, комикет длится три дня. Лично я ходила на первый и третий день, а во второй день я отсыпалась от первого. <с> да уж, вот, потому что нужно было прийти как можно раньше с утра. Так как все покупки я совершила в первый день, то третий был посвящен исключительно косплею. Моя популярность нисколько не упала. Напротив, в третий день приходит больше всего посетителей. Было очень солнечно, солнце слепило глаза, но я мужественно отставила три часа под обстрелом фотокамер. Сфотографировать кого-то другого у меня практически не было времени. В итоге у меня обгорели руки по локоть, то, что не было спрятано перчатками костюма и так называемая область декольте. Лицо не обгорело. Здесь должна проследовать реклама пудры Max Factor. И меня даже сняли для телепрограммы канала TBS, по которому в свое время и показывали Курава Ташину Госудини Сама, то самое аниме. У меня даже есть запись, может быть, если вам интересно, я выложу это видео в интернет. Но все-таки, конечно, улыбаться и позировать в камеру на такой же аре довольно утомительно, поэтому к завершению фотосессии я очень устала. Всем побыстрее хотелось домой. Но, как назло, что-то случилось на линии Юрий Камомы, и в метро мы не попали. А чтобы уехать на такси, нужно было отстоять, отстоять часовую очередь. Мы перекусили поблизости, посидели, погуляли, почитали интернет и через три часа сели в такси и вернулись домой. Да, я до сих пор еще не прочитала все свои донтинси. Ну и в заключение, песня, которая вышла на диске от студии Love Self-Edge с моими словами и в моем исполнении. Диск с этой песней можно было купить на комикете, в кружке как раз этой студии. Не забывайте слушать мои подкасты и подкасты «Что попало от Гнуса». Он лучший подкастер. Далеко Собрать у тебя эту вещь, в ней желания и страхи, улыбки, боль, в мечты, и, конечно, любовь. Come on.